Глава 10. Снова джип, только на этот раз с Корсаком был один охранник. Доверять, что и стали? Подумал Игорь. Машина кружила по городу, а он пытался по слабым звукам, доносившимся снаружи, определить, по каким улицам они едут. Но что можно определить по какафонии автомобильных сигналов, шелесту проезжающих рядом машин, изредка доносившихся голосам пешеходов? Все же у Корсакова создалось впечатление, что они, если не кружили вокруг одного района, то за город не выезжали наверняка. Наконец джип остановился, с глаз Игоря сняли повязку. Охранник вышел из машины и распахнул перед Корсаковым дверь. Щурясь на заливающей улице свет фонарей, он выбросил из джипа. Его высадили на Страстном бульваре, позади кинотеатра «Пушкинский». Возможно, это было сделано специально, чтобы показать, что они знали, откуда он звонил на квартиру бывшей жены. Охранник, даже не взглянув на Корсакова, сел в машину и джип укатил по направлению к Петровке. Игорь посмотрел на часы, было половина десятого вечера. И так у него есть чуть больше суток, чтобы отыскать карты Таро, а потом... Что случится потом, лучше не думать. Подумать надо, где он мог потерять колоду или где ее могли позаимствовать. Корсаков спустился по бульвару, купил в летнем кафе бутылку пива и устроился на скамейке в конце бульвара наискосок от литературного музея. После сырой и холодной погоды последних дней вечер казался на удивление теплым. На соседних скамейках шумно гуляли студенты Авиационного технологического института, находившегося неподалеку, но Корсуков сидел один, чему был очень рад. Столько обрушилось на голову в последние часы, что надо было разложить все по полочкам. Если раньше он мог при возникновении каких-то проблем для начала хорошенько выпить, чтобы, как говорил Леня, смыть шлаки мысли и оставить зерно сути, то теперь пьянствовать просто не было времени. Да и не хотелось ему напиваться. В ушах все еще звучал низкий голос магистра, рассказывающий о Боге, о Люцифере и его детях. Дочка, наверное, проплакала весь день, когда обнаружила, что папа опять уехал в командировку. И где-то в морге лежал Трофимыч с перерезанным горлом, убитый банкир со своей взбалмошной подругой, а где-то заживо гнил жучило. Говорили ему, жадность фраера погубит. Так он смеялся, сам его Фрайера, я бизнесмен. Вот и досмеялся. А когда все закончится, надо будет узнать, в какой больнице лежит Леня Шеста навестить. Только без водки, фрукты, сок, ну, пиво. Нет, пива тоже не надо. Корсаков обнаружил, что бутылка пустела, выбросил ее в урну и, купив еще одну, вновь присел на скамейку. По площади Петровских ворот крутились машины. Одни сворачивали к Тверской, другие летели дальше, к каретному ряду, подгоняемые мигающими глазами светофоров. — Живут же люди, — позавидовал он. Учатся в институтах, охмуряют однокурсниц, едут в кино или в ресторан и не подозревают, что Бог давным-давно проиграл битву за умы и души людские Люциферу, а сами они – дети глиняных болванчиков, сотворенных забавы ради. Где он мог потерять карты? Причем вот что странно, если бы потерял, то, наверное, уж вместе с футляром. Корсаков вспомнил, как раскладывал карты на столе у камина в гостях у Воскобойникова. Собрал он их потом, после того, как привиделся ему Анна Александровна из XIX века, или не собрал? Футляр был в кармане, когда он приехал в Москву. Потом Арбат, встреча с участковым, бегство по переулкам. Опять же, мог выронить, пока прыгал через кусты и метался по подворотням, но только вместе с футляром. Затем Анюта. Корсаков почувствовал теплоту в груди. Все-таки приворожил его девчонка. Он вспомнил проведенную с девушкой ночью поспешно хлебнул пивка, чтобы успокоиться. А мы еще ничего, еще кое-что можем, а опыта нам не занимать. — Позвольте присесть? Откуда она возникла, эта четко? Чуть склонив в сторону голову на корсаково искуса, как воробей на хлебную корку, смотрела женщина лет сорока в вязаной кофте, в очках с матерчатой сумкой в руке. Волосы неопределенного цвета были стянуты в узел на затылке, тонкие губы поджаты. Какая-нибудь старая дева всю жизнь преподавала математику в школе или в институте, привыкла общаться с учениками строго даже на переменах и перенесла опыт этого общения в жизнь. Так и есть, кольцо на руке отсутствует. Типичная старая дева, я всю жизнь посвятила своим ученикам, а на самом деле ты просто сбежала от жизни, закрывшись учебниками. Прошу вас. Корсаков немного подвинулся, хотя места на скамейке было достаточно. Женщина провела пальцем по скамейке, проверяя частоту, поморщилась и даже с некоторой элегантностью уселась. Повернулась спиной к скамье, чуть наклонилась вперед, опустила на скамейку костлявый зад и только после этого выпрямилась и откинулась на спинку. Корсаков, посмотрев короткую пантомиму, кивнул, одобряя и глотнул пивка. Да, так изящно присесть не каждый сможет, достигается многолетними упражнениями. В руках у женщины возник клубок шерсти, кусок связанной то ли кофты, то ли шарфа, из сумки вынырнули длинные блестящие спицы. Женщина пересчитала что-то в своем вязании, задумалась на мгновение и погрузилась в работу. Спицы замелькали, как шпаги в руках дуэлянтов. Они были потолще спиц, какие когда-либо видел Корсаков, и позванивали звонче, чем следовало алюминиевым спицам. Женщина снова покосилась на игре. Что вы так смотрите, молодой человек? Корсаков повернулся к ней в полоборота, закинул одну руку на спинку скамьи. Приятно видеть, как человек профессионально занимается любимым делом. Работа, доведенная до совершенства, становится искусством, несколько туманно заметила женщина. Спицы мелькали, сталкиваясь, звенели в ее руках. Корсаков вспомнил свое занятие фехтованием в спортклубе ЦСКА, увлекся, когда посмотрел фильм «Три мушкетера», но надолго его не хватило, всего год проходил и бросил. Тренер очень огорчился, даже к родителям приходил. Видно, разглядел он в Корсакове задатки будущего Д'Артаньяна, но самого Игоря в то время уже интересовали девчонки и вольная жизнь, а в спортзале ведь приходилось работать до седьмого пота. Пацан был, дурак. Спицы в руках старой девы сплетались, будто шпаги, отталкивались, снова сплетались. Имею честь вызвать вас, месье. К вашим услугам, шевалье. Выпад, защита, ангаже, апель, батман, туше. Шпаги в ножны, господа, сюда идут гвардейцы кардинала. В игре спиц было что-то магическое, завораживающее. В глазах заребило, в горле почему-то стало сухо. Корсаков поднес к губам бутылку. Женщина забормотала что-то, видимо, считала петли. Корсаков поневоле прислушался. Слова были какие-то странные, то певучие, состоящие, казалось, из одних гласных, то отрывистые и резкие, как воинские команды. Пиво вдруг словно превратилось в лед и встало поперек горла. Корсаков судорожно втянул носом в воздух, и его парализовал страх. Дыхание сбилось, будто кто-то поставил заслонку до пути воздуха к легким. Он хотел поднести руку к горлу и с ужасом почувствовал, что не может этого сделать. Рука была будто чужая. Звуки пропали, в ушах раздавались только собственные жалкие всхлипы. Корсаков задыхался, пытаясь сделать хоть один вдох. Краем глаза он заметил, как женщина прекратила работу. Быстро огляделась, казалось, голова ее повернулась вокруг своей оси на 360 градусов. Вязание упало на колени, покрытые серой юбкой. Левая рука вырвала из сплетения нити спицу. Женщина широко размахнулась. Корсаков захрипел, спица летела ему прямо в сердце. Трехгранное, как штык трехлинейки острие, горело нестерпимым светом. Издав хриплый крик, он сумел отпрянуть. Спица с глухим звуком вошла в спинку скамьи, пригвоздив полу его распахнутой куртки. Женщина зашипела, как стревожная гадюка, лицо ее странно преобразилось. Глаза, окруженные покрасневшими веками, словно стекленели, губы поползли в стороны, обнажая клыкастые зубы, кожа на лице взялась морщинами. Это было настолько страшно, что Корсаков смог сбросить от Он отмуж, почти не видя, куда, ударил женщину пивной бутылкой и рванулся со скамьи в сторону. Спица удержала его, затрещала кожа на куртке. Удар пришелся женщине в висок, она с хрипом откинулась на спину. Лицо ее стремительно теряло человеческие черты, превращаясь в скальную морду ящерицы. Сгладился подбородок, на месте носа возникли черные провалы ноздрей, между мелких зубов бился раздвоенный язык. Корсаков сорвался, наконец, со спицы, торчавший из спинки скамьи, и вскочил на ноги. Вернее, попытался вскочить, но только свалился на землю, ноги не держали его. Женщина стала подниматься, вперив в него жуткий взгляд, почти лишённых век глаз. Отчаянным усилием он поднялся и бросился бежать через площадь. Ноги заплетались, словно Корсаков год пролежал в гипсе и разучился не только бегать, но и ходить. Завержали тормоза. Чудом увернувшись от удара, Игорь достиг тротуара, оглянулся. Существо, недавно бывшей женщины неслось за ним. Нити из размотавшегося клубка тянули за ней, как леска, за уходящей от рыбака щукой. Шерстяная кофта летела за спиной, как полоплоща. Освещённая резким светом уличных фонарей, уродливая морда истекала слизью. Горели жёлтые глаза, не выпускавшие добычу из вида. Вылетевший со стороны Петровского бульвара джип ударил её справа, подбросил тело. Корсаков зажмурился, в уши ударил виск, грохот металла, нечеловеческий вой. Взлетевшее в воздух тело рухнуло на асфальт трепичной куклой. К ногам Корсакова отлетел ботинок, сброшенный с ноги ударом. На его глазах пассажирская «Газель» накатила на лежащее на мостовое тело, хрустнули кости. «Газель» встала из кабины, выскочил водитель, нагнулся, заглядывая под кузов. На месте сбитого тела остался ком одежды, из-под которого растеклась черная липкая лужа. Самого тела под колесами не было. Сглотнув комок, застрявший в глотке, Корсаков быстрым шагом поспешил оставить место происшествия. Перед зданием мора он чуть было не свернул направо к приемной. Может зайти? Так, мол, так, граждане-сыщики, напала на меня тощая тетка, которая потом превратилась в ящерицу, а послала ее тайный орден, а тамплиеры требуют от меня колоду карт, а Люцифер до сих пор делит и никак не поделит землю с Господом Богом. И завернут, граждане-сыщики, руки мне и сдадут куда надо а там оденут в удобную рубашку, рукава у которой на спине завязываются, и поселят в комнату с мягкими стенами. — Нет уж, лучше сам разберусь, — решил Корсаков, сворачивая на большой каретной. Его трясло, превращение старой девы в чудовище. От такого можно и вообще с ума сойти. Вдобавок, чуть не зарезал, сука? Корсаков представил хронику происшествий в газетах. Некогда известный художник Игорь Корсаков зарезан напротив знаменитого здания Московского уголовного розыска на Петровке, 38. Спившийся художник, промышлявший в последнее время на Арбате, пал жертвой бандитской разборки. Да, Джип, сбивший бестью, оказался на площади на удивление вовремя, убежать Корсаку вряд ли смог бы, а эта зараза управилась бы с ним и без спицы. Детали происшествия стали постепенно образовывать целостную картину, и Игорь с содроганием вспомнил коктистый, протянутую к нему лапой и слюну, капавшую с клыков. Может, это лишь воображение играло с ним шутки, но сейчас он видел все это как наяву. Занятый переживаниями, Игорь шел, не замечая никого вокруг. «Эй, мужик!» Корсаков оглянулся и вовремя. По каретному на него летела черная номарка, которая гоняла его по Арбату. Машина была уже в нескольких метрах. Видимо, его преследовали от страстного и сейчас, выбрав удобный момент, хотели завершить начатое. Ноги будто вросли в асфальт. Он уже различал мельчайшую деталь на радиаторе автомобиля. Круг на капоте, эмблему фирмы «Опель», даже, казалось, видел затонированным стеклом пригнувшуюся к рулю водителя. Сильная рука сгребла его за воротник и рванула назад на тротуар. Автомобиль повернул следом, ударился колесами в бордюр, его отбросило на проезжую часть улицы. Вихляя из стороны в сторону, «Опель» умчался в сторону садового кольца. Корсаков, сидя на асфальте, оглянулся на своего спасителя. Молодой парень в пятнистой армейской куртке, джинсах и высоких ботинках на шнуровке покрутил головой. — Ты что, лишнего принял, мужик? — спросил он. — А если бы меня рядом не оказалось? Игорь тяжело поднялся на ноги, похлопал по куртке, откряхиваясь. — Спасибо, друг. Загляделся я, а тут... Гоняют, как сумасшедшие. Понакупили на марок мать их. Он вытащил сигареты, нашарил в кармане зажигалку. — Гоняют, говоришь? — переспросил парень. — Нет, это не случайность, я все видел. Он ехал не быстро, едва тащился. А когда ты улицу переходить стал, рванул с места, как ракеты. Может, ты к кому дорогу перешел? — Вряд ли. — нехоть отозвался Игорь. — Ладно, спасибо еще раз, друг. Он пожал парню руку и, оглядевшись, перешел на другую сторону улицы. На Садовом кольце он поднял руку, решив, что ходить пешком вряд ли безопаснее. Как всегда, первым рядом затормозил частник. Хоть такси и встречались на улицах, народ предпочитал частный извоз. И платить поменьше, и повезут, куда скажешь. — На Савелский вокзал, — попросил Корсков. Водитель восьмерки оказался молчуном, только раз открыл рот, чтобы обложить ГИБДДшника, стоявшего возле поворота с Садового кольца на Долгоруковскую улицу. Так и секут, где кусок урвать. Не кормят их, что ли, зарплату не выдают. Есть такие, сколько ни дай, все мало, — поддержал Корсков. Они миновали метро Менделеевская, постояли на светофоре перед Полихой. Машина шла во втором ряду, впереди показался стакад над Савеловским вокзалом. Внезапно Игорь заметил краем глаза движение справа. Из переулка вырвался уже знакомый ему «Опель». Он явно шел на таран, прибавляя и прибавляя газу. Водитель Корского сдавленно выругался, вывернул руль, пытаясь уйти от удара. Сзади, ревя мощным двигателем, вылетел джип и, прикрывая «восьмерку», на полной скорости врубился в «Опель». Раздался мощный удар. Джип подпрыгнул, «Опель» едва не опрокинулся. Под скрежет металла машина протащила несколько метров. Автомобиль, в котором ехал Корсаков, тоже встал, развернувшись посреди дороги. Белый, как мел водитель, тыкал рукой в направлении сцепившихся автомобилей. Видал? Видал? Чего делают, уроды? Из опеля выскочили двое, и с жипа им навстречу выскользнули мужчины в темных костюмах и застегнутых под горло рубашках. Корсаков узнал людей магистра. Давай отсюда, скомандовал он. Не видишь, разборки начинаются. Выскочившие из аномарок уже сцепились в схватке. Над головами заметнулась бейсбольная бита. Корсакову даже показалось, что он увидел блеск мяча. Частник со скрежетом воткнул передачу, круто вывернул руль и дал газу. До вокзала было не более полукилометра. Пометуя о перепалке с контролершей, Корсаков купил билет и прошел на платформу. Электричка должна была подойти через 5 минут. Народу на платформе было немного. Бабульки, ехавшие с рынка с пустыми корзинами, и несколько рыбаков с рюкзаками и удочками в чехлах. Приближался нерест платвы, подмосковных водоемах, и любители рыбалки уже потянулись за город в надежде на рыбацкое счастье. Небо заволокло рваными облаками, ветер гнал по перрону пыль. Подошла электричка, Корсаков отыскал вагон, где было побольше пассажиров. Может, при людях не посмеют напасть? Солнце давно село, а после лобни за окном воцарилась почти сплошная темнота, изредка разбавленная огнями деревень и придорожных поселков. Рыбаки выпивали и закусывали, резались в карты, бабульки обсуждали торговлю, засили лиц кавказской национальности и произвол милиции. Корсаков то дремал, привалившись головой к стеклу, то, вздрагивая, просыпался, озираясь. Вязальщица со Страстного бульвара, стоило ему закрыть глаза, снова бросалась на него, норовяв цепиться в шею зубами. От Икши до Яхромы поезд следовал без остановки. Уже проехали платформу «Турист», До доехарма оставалось совсем немного, когда Корсакова будто кто-то толкнул. Он открыл глаза. Из тамбура на него смотрел мужчина. С виду обычный горожанин, едущий на приусадебный участок. Встретив взгляд Корсакова, он немешко открыл дверь в вагон и пошел между рядами, глядя прямо ему в лицо. Рука его скользнула под куртку. Корсаков приготовился защищаться, бежать было некуда. С противоположной стороны вагона навстречу идущему к Игорю мужчине прошел рыбак с рюкзаком и притороченный к нему удочкой. Они столкнулись за два сиденья до того места, где сидел Игорь. Рыбак подался в сторону, извинился и пошел дальше, а мужчина удивленно посмотрел ему вслед, потом наклонил голову, уставившись вниз, и внезапно повалился на спину, рухнув проход между сиденьями. — Вон набрался бедолага, — прокомментировал один из рыбаков. — Даже до реки не доехал. Корсаков привстал, посмотрел на мужчину. То, что он увидел, заставило его вскочить и почти бегом покинуть вагон. В груди у мужчины торчал узкий нож с рукоятью в виде креста. Показалась платформа, электричка стала притормаживать. В вагоне послышались удивленные возгласы, потом тонко на одной ноте завизжала женщина. Двери открылись. Корсиков выскочил из вагона и бросился к привокзальной площади. Редкие пассажиры, сошедшие в яхрами, тянулись к автобусу. На площади горело лишь два-три фонаря и то в пол накала, и ярко освещенный автобус напоминал аквариум, а пассажиры в салоне были похожи на сонных рыб, таращившихся из-за стекла. Корсаков спросил, куда идет автобус. — Кроме на Курово-Ильинское, — буркнул водитель. — А до Ольгова как добраться? — спросил Корсаков. — Частника лови, может, и повезет. А нет, так до утра ждать придется. Больше автобусов сегодня не будет. Корсаков вырвался. Ночевать под открытым небом не хотелось. В это время кто-то тронул его за плечо. Молодой парень в спортивном костюме смотрел на него, подбрасывая в руки ключи от автомобиля. — Куда едем? — В Ольгово. — коротко сказал парень, сплевывая на асфальт шелуху от семечек. — У тебя что, лимузин? Вчера меня за стольник подбросили. — Так это вчера? — пожал плечами парень. — К тому же мне в другую сторону. — Ладно, 150. Годится, — кивнул парень. — Пойдем. Электричка все еще стояла возле платформы. Мимо вагонов от головы поезда бежал милиционер. Возле вагона, где ехал Корсаков, собралась небольшая толпа. Парень, который согласился подвести Игоря, приостановился, вытянул шею. — Че это там, под колеса, что ли, попал кто? Он повернулся к Корскому. — Пойдем глянем. — Командир, я и так опаздываю. Поехали. Парень, с сожалению, взглянул в сторону толпы и зашагал дальше. Ездил он на уазике, который притулился под тусклым фодарем за закрытым газетным киоском. Вид у машины был сильно помятый. Вместо одного стекла в окно был вставлен лист фанеры. «Ты не смотри, что вид не очень», — сказал парень, заметив скептический взгляд Корского. «Зверь-машина? Четыре ведущих. По любой дороге пройдет», — добавил он, взбираясь на водительское сиденье. Перегнувшись через двигатель, открыл соседнюю дверь. «Залезай. Там в ногах бидон с брагой, ты поаккуратней». «А чего с собой возишь?» Корсков с трудом поместился в кабине. А дома брательник сожрет, сколько раз уже было. Ставим брагу, я на работу, а он выждет день-два, и давай прикладываться, а водой доливает. В прошлый раз две недели стоял, не бродит, и все тут. Я бидон открыл, а там уже вода одна. Парень включил зажигание. С тех пор с собой вожу. Неделю уже вожу, быстрее дойдет. От движка тепло и трясет опять-таки. Двигатель чихал, стартер крутил в холостую, парень терзал подсос, давил педаль газа. Наконец мотор завелся, машина затряслась. «Поехали!» – весело крикнул парень, перекрывая шум и лихо вырвал из площади. В машине резко пахло дикой смесью запахов – бензином, навозом, застарелым табачным перегаром, и все это покрывал кислый запах браги. Корсаков оглянулся в салон. По полу, шелухе подсолнечника, перекатывались пустые бутылки, сиденья на креслах были когда-то кожаные, но теперь пестрели заплатами, и спинок торчал поролон. «Механиков по полям развожу», — сказал водитель. «Техника как встанет, то комбайн, то трактор, а мастерская одна. Вот и мотаюсь по всему району, а вечером здесь халтурю». Он оказался славоохотливым парнем, видно, соскучился в ожидании пассажиров и вывалил на Корско все местные новости. О пропоице брательники, о президенте, который по зиме неподалеку катается на лыжах, и о каком-то сумасшедшем голландце, который два года назад купил здесь землю. Народ поначалу смеялся, а как стал голландец рекордный урожай картофель собирать, задумались. Кто хвалит, кто ругается. Как же землю иностранцам продавать начали? Нанял голландец работников, платит большие деньги. Правда, и работать приходится за совесть, а уже отвыкли. А самое главное, пить не дает стервец. А у нас как привыкли? Перекур – стакан, поломка – два стакана. А этот живоглот как запах чует, так расчет. Кровопийца, одним словом. Но картошку у него – во! Парень бросил руль и развел руки. Не картошка, а свиная голова. Белые, рассыпчатая. Корсаков представлял рассыпчатую свиную голову и, понимающий, кивнул. Да, молотый, впечатляет. Так и ехали. Парень трещал без умолку, а Корсаков сочувственно кивал, отделываясь между метями. Перед машиной бежали круги света, выхватывались темноты придорожные кусты. Встречных машин не было, слева над дорогой ныряла в облаках луна, плескалась в бедони брага. Игорь заметил, что они свернули с асфальта на грунтовку, и вопросительно взглянул на водителя. — Срежем тут, — сказал парень. — По шоссе 7 километров в крюк. Я же говорю, машина-зверь. Уазик покачивался, как лодка в море. Дорога была сухая, высокая трава склонялась под тяжестью росы. Корсаков приоткрыл окно, свежий аромат земли и молодой травы заглушил запахи браги и бензина, царившие в салоне. — Их, бросить все и уехать в деревню? Не в Подбосковье, а в глушь. Разобраться с этой чертовщиной, с магистром, тамплиерами, орденами средневековыми и уехать, чтобы верст насто вокруг никого. Писать пейзажи, ходить босиком по траве, пить парное молоко. Анюту с собой взять, пока папашка совсем ее не испортил. Заставить огород полоть, за курами ходить. Не, не получится. Сам же сбежишь от жизни такой через месяц, если не через неделю. Захватил тебя город, влез в душу, корни пустил, намертво в рост и в асфальт. По-другому жить уже не получится». Корсаков усмехнулся своим мыслям. «Надо же придумать, Анюта за курми ходить будет, огород полоть». Но она курицу только в виде жареных ножек видела. Машина стала сбавлять скорость, и Корсаков вдруг понял, что довольно давно не слышит голос водителя. Он взглянул на парня. Тот сидел, вцепившись в руль так, что побелели пальцы, уставившись остановившимся взглядом в ветровое стекло. «Эй, командир, ты живой?» — спросил Корсаков. Парень даже глазом не повел в сторону пассажира. Уазик тяжело поднялся на пригорок, перевалил гребень и покатил под гору. Корсаков, выругавшись, перехватил руль, попробовал оторвать пальцы водителя от баранки, но они были словно сведены намертво вцепившись в рулевое колесо. Кое-как направляя машину, Корсаков сумел не позволить ей скатиться в кювет. В низине машина остановилась, мотор заглох и сразу навалилась тишина, нарушаемая лишь плеском ручья где-то поблизости. Игорь еще раз попробовал растолкать водителя, но тот был в каком-то странном ступоре. Чертовщина продолжалась. Корсаков открыл дверь и выпрыгнул с кабины. Ноги по щиклотку погрузились в жидкую грязь. Выругавшись, Игорь выбрался на траву. Облака странным образом разбежались, и луна висела над головой в туманном ореоле. Густой орешник, росший в низине, выше по склону переходил в ольховник. Дальше виднелись зубчатые силуэты ели. Стараясь выбирать места по суше, Корсаков добрался до кабины, пошарил в бардачке. Как он и надеялся, там оказалась карта района. Замызганная, порвавшаяся на сгибах, но все-таки дававшая представление о местности. Игорь взглянул на водителя. Брать его с собой или здесь оставить? Парень был дородный, с солидным брюшком. По центр будет. Как его тащить? Ладно, волков тут нет, очухается, сам выберется. Игорь сунул карту в карман и стал подниматься по склону вдоль дороги. Трава была скользкая, несколько раз он упал на колени. Джинсы намокли, руки были в грязи. Добравшись до вершины, он выпрямился, тяжело дыша. Лежавшая перед ним холмистая равнина, будто купалась в лунном свете. Поля, перемежающиеся островами леса, были похожи на лоскутное одеяло. Странно, когда он ехал в Пашке в прошлый раз, что-то незаметно было никаких лесов. Тем более ельников, будто в тайгу попал. Впрочем, вон там огоньки светятся. Корсаков развернул карту и попытался в неверном свете луны разобрать, куда же его занесло. Грунтовка сворачивала в сторону и, ныряя по холмам, терялась вдалеке. Так, огоньки то похоже, и есть Ольговка, а особняк, который Пашка реставрирует, стоит на краю деревни, возле развалин церкви. Будто, подтверждая ее мысли, далекий удар колокол разорвал ночную тишину. И что же, уже и колокол успели на купол сгромоздить? Да там и купола практически не было. Однако звук донесся от поселка, и Корсаков, больше не раздумывая, направился в сторону огней. Впереди лежало распаханное поле, примыкавшее к лесу. Увязнув в пашне, Корсаков добрался до опушки. Луна скрылась за деревьями и стало совсем темно. Ночной холод пробрался под куртку, в промокших кроссовках хлюпало. То и дело, отводя от лица невидимые в сумраке ветки, Игорь пошел вдоль опушки. Чавкала под ногами земля, по лицу скользили листья и паутина. Несколько раз ему показалось, что он слышит отдаленное ржание. Может, конюшет недалеко? Или ферма? Вот даже топот копыт стал слышен. Ляск и топот. Кто-то ночью выехал на конную прогулку? Какая разница, лишь бы указали правильное направление. Корсаков ускорил шаги, почти побежал на звук. Лес кончился, впереди за нераспаханным клочком земли был еще один перелесок. Звуки явно доносились оттуда. Корсаков направился через поле, путаясь в мокрой траве, достигавшей колен. Когда до деревьев оставалось метров тридцать, ему почудилось какое-то движение отблеск лунного света впереди. Нерешительно остановившись, он попытался разглядеть, что это, и вдруг ощутил, как волосы зашевелились на голове. Из перелеска выехал всадник на коне. В тени деревьев он казался огромным черным силуэтом, но не это напугало Корского. И всадник, и конь были с ног до головы закованы в доспехи, даже морда коня была прикрыта подобием шлема, и только черные глаза горели в его прорезях. Увидев Корсакова, всадник издал воинственный клич, опустил копье с трепетавшим раздвоенным флажком на острие и послал коня в галоп. Картина была настолько нереальна, что Корсаков замер как парализованный. Он чувствовал, как содрогается земля под тяжелым скоком рыцарского коня, видел, как из ноздрей коня вылетают струйки пара, слышал его мощное дыхание, но никак не мог поверить, что все происходит наяву, что это не кошмарный сон, из которого можно вырваться, стоит только проснуться. Рыцарь явно собирался проткнуть его, насадив на копье, как бабочку, а Игорь все никак не мог выйти из оцепенения. Бег коня все убыстрялся, летела из-под копыт черная земля, горела в лунном свете стальной наконечник копья, и, несмотря на фантастичность происходящего, Корсаков вдруг понял, что если будет стоять вот так, как истукан, то через считанные секунды копье пробьет ему грудную клетку, разорвет сердце, и на этом все закончится. Непутевая жизнь, пьянки, случайные связи. Анюта, а как же она? Ведь он только-только встретил что-то действительно важное, без чего жизнь казалась теперь пустой забавой, достойной только глиняных болванчиков, пляшущих, веселящихся, спаривающихся, грустящих и умирающих, наконец, по указке, кого-то неведомого. Корсаков оглянулся. Нет, обратно до леса не успеть. Что, если подпустить поближе, рвануть в сторону? Или броситься под копыта? Или... Сквозь звон доспехов и перестук копыт донесся звонкий отрывистый звук, будто где-то в лесу за спиной Корсакова лопнула басовая струна. Что-то ударило всадника в грудь, и на панцире расцвело белое оперение толстой стрелы. Снова звон струны, и новый цветок рассвел на решетке забрало. Рыцарь глухо вскрикнул и опрокинулся на спину, падая на круп коня. Схрапнувший конь сбился с галопа, тяжесть седока повела его в сторону, и он, храпя, пронесся на расстоянии метра от Корсакова, обдав того кулочьями пены и запахом пота. Корсаков ощутил, как из тела словно вытащили стержень, ее вдруг ударила крупная дрожь. Ноги покосились, и он рухнул на колени. Рвотные позывы сотрясли тело. Во рту появился привкус желчи, он сплюнул густую слюну, помотал головой, приходя в себя. Топот копыт становился все глуше и внезапно исчез совсем. Корсаков поднял голову. Конь, тащивший на себе тело рыцаря, таял в свете луны, как клуб дыма под порывом ветра. Помогая себе руками, Корсаков поднялся на ноги и, шатаясь, побежал к далеким огонькам, уже не выбирая, что под ногами пашня или некошенное поле. Ноги вязли в распаханной земле или путались в траве. Он падал, поднимался и, не отводя взгляда от дальних огней, бежал к ним, как стремится застигнутый штормом судна к спасительному огню Мэйка. Легкие горели, глаза заливал пот, он смахивал его рукавом, оглядывался, все еще не веря, что страшный всадник исчез. В очередной раз он оглянулся перед тем, как вломится в кусты, нога встретила пустоту, и он покатился вниз по склону оврага, стараясь закрыть лицо от хлиставших по нему веток. Корсаков лежал лицом вверх на дне распадка. По земле стелился туман, он смотрел на мутные звезды, на луну, окруженную орелом. Голова кружилась, вновь дали знать о себе ребра, поврежденные охранниками Анютиного папаши. Он пошарил вокруг, пальцы проваливались в мокрые прошлогодние листья, полузгнившие источавшие горький аромат. Чего ж я так перепугался? Ведь все обошлось. Корсаков старался не думать о том, что напугал его не сам всадник в средневековых доспехах, не появление рыцаря на боевом коне в 50 километрах от Москвы в XX веке, а то, что рыцарь ждал именно его, Игоря Корсакову. Ждал, затаившись в лесу, и хотел убить. Именно убить, а не просто напугать или взять в плен. Игорь попытался вспомнить свое состояние, когда он допился до белой горячки. Тогда ему тоже мерещились и люди, и животные. Они были вполне натуральны, даже разговаривали с ним, но внезапно исчезали или переносились с места на место, стоило ему на мгновение отвернуться. Сейчас было не так. Мало того, что он видел всадника, он еще и слышал звон доспехов, топот коня и даже чувствовал запах конского пота. Когда конь, роняя пену, пронесся мимо, он явственно ощутил на лице брызги и комочки земли, поднятые копытами. «Или я не все знаю о Делириум Тременс, или все происходит наяву», — решил Корсаков. «Но тогда объяснений этому не может быть, потому что этого не может быть никогда». Страх потихоньку отпускал его, он встал на колени, приподнявшись над низко стелившимся туманом. По склону оврага росли кусты орешника, и насколько он мог увидеть в полутьме молодые березки. Добравшись до склона, он выбрал наиболее сухое место и присел, привалившись спиной к одной из них. Крикнула ночная птица. Кто-то зашуршал в траве, а может просто земля осыпалась. После того, что пришлось пережить, возможность встретить какое-то животное воспринималась Корсаком как небольшое развлечение. Хотя, конечно, если здесь рыцари по полям скачут, то почему не появиться медведем, а то и тигром? Нет, скорее, единорогам и драконам. Возбуждение прошло вместе с паникой, и он все сильнее чувствовал холод и сыр из земли, на которой сидел. Не хватало еще простудиться. Корсаков встал, хватаясь за березку, и пошел вдоль оврага, придерживаясь за деревца. Направление на огни он потерял, карту тоже обронил, пока кувыркался. И самое лучшее было выбраться наверх, но склоны оврага были слишком крутые, и он подумал, что если поскользнется и вновь свалится вниз, то так и останется лежать, истратив последние силы. Овраг был лузок. Звездное небо над головой походил на дорогу, усеянную светлячками. Он попытался вспомнить какие-нибудь созвездия, но из всех знал только Большую Медведицу, а ее не было видно. Без нее он не мог даже отыскать полярную звезду, чтобы хоть приблизительно определить направление. Вскоре Корсаков заметил, что склоны становятся от ложи. Подлесок впереди смыкался, вставая стеной. Значит, овраг кончался. Куда только выведет. Он пробивался вперед, отводя ветки, склоняя в сторону деревца. Стволы становились все толще и выше, запахло хвоей. Стало быть, он вышел к лесу, и то хорошо. Корсаков остановился передохнуть, ему показал, что впереди, за деревьями, он увидел красноватый отблеск. Сделав несколько шагов, он прислушался. Тишина в лесу никогда не бывает полной. Легкий ветер шелестит листьями, прогрызают ходы в стволах древоточцы. Кто-то охотится ночью, кто-то прячется, но сейчас Корсаков явно расслышал голоса. Треск валежника в костре почувствовал запах дыма. К нему вновь вернулся страх, что если это те, кто охотится за ним. Хотя, с другой стороны, они не станут разводить костер в ночном лесу. Если только не хотят выманить его. Он пошел вперед осторожно, ощупывая ногой землю впереди, прежде чем сделать шаг. Голоса приближались. Насколько он мог судить, разговаривали два человека. Слов он пока разобрать не мог, но, вероятно, подойдя поближе, можно будет узнать, кто это жжет костер. Заблудившиеся туристы, бомжи, решившие пограбить пустующие дачи или... Сквозь деревья стало видно пламя костра. Корсаков, пригнувшись, перебежал к толстому стволу ели и прижался щекой к шершавой коре. Отдышавшись, он на четвереньках прополз вперед и, приподнявшись, осторожно выглянул из-за повального дерева. На небольшой поляне полыхал костер. Двое мужчин, развалившись возле огня, вели неспешный разговор, изредка подбрасывая в пламя валежник. Вокруг костра велись мошки. Невдалеке в землю был вкопан столб, возле которого лежали вязанки хвоста. Корсиков попытался разобрать слова. Говорили не по-русски, в этом он мог поклясться. Конечно, в Подмосковье наехало много рабочих из Молдавии, из-за Кавказии и Средней Азии. Беженцы основали в лесах целые поселки, но язык, на котором говорили у костра, был явно европейский. Может, это был украинский? Если мужики, приезжие из Западной Украины, то их диалект даже в самостийной и незалежной мало кто понимает. Корсиков послышал знакомое слово. Где-то он слышал его совсем недавно и теперь мучительно пытался вспомнить, что оно значило и в каком контексте прозвучало. Тем временем до него донесся соблазнительный запах жареного мяса. Над костром, нанизанной как на шампур на ветку, висела тушка какого-то животного. Скорее всего, кролика, но может и кошки. Если мужчины возле костра бомжи, то желудки у них неприхотливые. Один из них приподнялся присел возле огня на корточке. Пламя осветило его лицо почти до глаз заросшей бородой. Волосы на голове были заплетены в косички, две спускались с висков, одна змеилась затылка вдоль шеи. Густые брови нависали над глазницами, почти скрывая блеск глубоко запавших глаз. Не только прическа показалась Корскову неестественной, одежда была не менее необычна, что для беженцев из стран бывшего Советского Союза, что для бомжа. На мужчине были широкие бесформенные штаны неопределенного цвета то ли рубашка, то ли нижнее белье с завязками у горла и жилетка. Она-то больше всего и поразила Игоря. Короткая, едва доходящая до пояса, она была явно меховая. Впрочем, мех в большинстве вытерся. Остались клочья шерсти, торчащие жалкими островками среди засальной кожи. Словом, одежда больше подходила каким-нибудь гуцульским пастухам, а не подмосковным бродяжкам. Сейчас на любой свалке можно найти ношенный китайский пуховик, драные джинсы, стоптанные кроссовки. Но, впрочем, кому в чем удобно, тот так и наряжается. Мужчина тем временем перевернул тушку другим боком к огню, Поднял с земли какой-то мешок, повозился с ним развязывая и, подняв над головой, припал к нему. Мешок оказался бурдюком. Корсаков отчетливо услышал, как мужчина гулко глотает его содержимое. Передав бурдюк приятелю, мужчина вытер борду рукавом, рыгнул и снова прилег, опершись на локоть и уставившись на огонь. Костюм второго мало чем отличался от одежды первого, разве что жилет был менее вытерт, а сам мужчина казался постарше. Лицо его прорезали морщины, а волосы, завязанные в пучок на затылке, пестрели седыми прядьми. Хорсаков осторожно отполз назад. Что, собственно, он теряет. Мужики должны знать дорогу до деревни, а больше ему ничего не нужно. Даже на тушку неизвестного зверя он претендовать не будет. Доберется до Воскобойникова, а уж там с голоду помереть не дадут. Да, пожалуй, этих опасаться не стоит. Он поднялся на ноги и уже собрался выйти к костру, когда услышал приближающиеся голоса. На поляну вышли еще двое бомжей. Один из них явно был женщиной. Длинная обтрепанная юбка открывала грязные босые ноги. На плечах поверх серой безразмерной блузы висел обтрепанный платок. Волосы, кое-как подвязанные в пучок, были черные, блестящие, словно она их смазала маслом или жиром. Женщина несла холщовый мешок. Ее спутник, небольшого роста мужчина с бритым лицом, одетый приблизительно так же, как и лежавший возле костра, опирался на длинный посох. Он был, видимо, самым старшим – Лицо его будто сплошь состояло из морщин, спина была согнута, будто он нес на плечах непомерную тяжесть. Из-за спины торчала рукоять топора. «Видно, в деревне сперли», — решил Корсаков. Женщина что-то сказала высоким визгливым голосом и вывалила из мешка две краюхи хлеба. «На промысел ходили», — понял Корсаков. «Понятно, двое разводят огонь, ловят живность, а другие побираются по деревням. Если не удастся выпросить что-нибудь, просто крадут». Женщина ткнула пальцем тушку зверька над костром. Седой прикрикнул на нее, и она пустилась на землю, кутаясь в платок. Все понятно, знай свое место, шалава. Обычно таким вот поберушкам остаются объедки, и то, если жратвы много, а уж отрабатывать приходится на совесть. Пользуют их по старшинству или в очередь, это уж как заведено в обществе. Старик пробормотал, что обращаясь к Седому, тут пожал плечами. Корсаков навострил уши, что все еще пытаясь понять, о чем разговор. Что-то знакомое послышалось ему. Кажется, упоминали церковь, но на каком языке оставалось загадкой. Ответ вертелся где-то рядом, ускользая, как обмылок из мокрых рук. Кроме реставрируемой церкви, Корсаков в округе не приметил ни одной. Стало быть, мужики говорили имена о ней? Чего гадать, подумал Корсаков. Сейчас все разъясним. Он поднялся с земли, отряхнулся, стараясь придать себе более приличный вид, хотя встречались здесь явно не по одежке. Седой снял с костра ветку со зверьком и принялся быстрыми движениями рвать тушку, бросая куски на растельный мешок из-под хлеба. Заросший до глаз мужик разломал краюху, взялся за бурдюк, и тут Корсаков шагнул на поляну, придал лицу озабоченное выражение и сделал пару шагов к костру. «Вечер добрый, мужики. Хлеб да соль. Вот заблудился в ваших местах. Дорог не покажете?» Сидевший вокруг костра замерли, будто он застал их не за едой, а за дележом награбленного. Немая сцена длилась недолго. Женщина вытянула в его направлении руку и, тыча в него пальцем, закричала, срываясь на виск. Мужики проворно вскочили на ноги, седой метнулся за костер, подхватил что-то с земли и стал заходить сбоку. В руках у него было нечто вроде пики, но вместо острия на древко была насажена зазубренная коса. Заросший мужик подхватил с земли дубину, старик ловко вырвал из-за спины топор. Таких топоров Корсаку увидеть еще не доводилось. Лезвие было полукруглой, на обухе торчал толстый, немного изогнутый шип. Женщина опять закричала, подхватила с земли посох и швырнула его в корсакову, как копье. Игорь подставил руку. Посох ударил ее в предплечье, он автоматически перехватил его, ощутив под пальцами гладкую, словно отполированную поверхность. Он вдруг понял, на каком языке кричала женщина и похолодел. Сказка продолжалась. Он правильно разобрал, о чем шла речь в разговоре у о церкви. И сказано это было по-французски «le temple». Теперь он понял, что кричала женщина, указывая на нее «le templier». Твою три Господа Бога в душу мать! Только смог пробормотать Корсаков. Мужчины обходили его с трех сторон, женщина выхватила из костра головню и, приплясываясь за их спинами, вопила, брызгая слюной. «Ле сорсе! Тер ле сорсе!» колдуну, Убить колдуна!» «Мужики!» Корсаков перехватил посох в обе руки и понемногу стал ступать к лесу. «Разойдемся красиво! Я вас не видал! Вы меня!» Седой, приближаясь мелкими шажками, держал свое самодельное копье в согнутых руках. Поводя остриема с стороны в сторону, как бы предупреждая возможные движения Корсакова. Старик заходил сбоку, поплевывая на ладони, перебрасывая топор из руки в руку. — Ребята, давайте жить дружно, — как молитву бормотал Корсиков. Он колдует, — завержала женщина. — Он молится. — Правильно, тамплиер, помолись в последний раз, — скривившись в ухмылке, сказал старик. — Какой я тамплиер? — отчаявшись, закричал Корсаков. — С ума вы посходили. Отвалите, уроды. Старик что-то гортанно крикнул. Мужик с дубиной прыгнул вперед, занося ее над головой Корсакову. Попадет, вобьет в землю, как гвоздь в доску, по самую шляпку. Успел подумать Игорь и выбросил вперед руки с посохом, со всей силы ткнув мужика в живот. Мужик охнул, дубина выпала ему за спину, он согнулся и упал на колени, хватая воздух пастью, заросшей черным волосом. Тут же Седой сделал длинный выпад пикой, Корсаков выгнулся, как матадор, уходящий от рогов быка. Коса очиркнула по куртке вдоль поясницы, Игорь с размаху хлестнул Седову по лицу посохом. Голова Седову мотнулась в сторону, изо рта полетели темные брызги. Глухо охнув, он ничком рухнул на землю. «А «Не любите?» — заорал Корсаков, поворачиваясь к старику. Последний из оставшихся на ногах он не спешил с ударом. Зорко вглядываясь в противник, он перемещался мелкими шагами, то сближаясь с Корсаком, то вновь отступая. Игорь почувствовал движение сзади. Заросший мужик, которому досталось посохом в брюхо, подобрал дубину и, оскалившись, подбирался со спины, отсекая Игоря от леса. Женщина выхватила из огня еще одну головню и металась, размахиваями как матрос, сигнальными флажками. Юбка ее развивалась, волосы растрепались и висели сальными прядями. Выкрикивая проклятие, она плевала в сторону Корсакова, и тогда он увидел ее щербатый оскал. На мгновение ему стало смешно, зубы будто росли у нее через один, и рот напоминал шахматную доску — белая клетка, черная клетка. Старик стремительно, словно подкатившись на роликах, подскочил к нему и без замаха ткнул топором в лицо. Корсаков отпрянул, машинально выставляя вперед зажатый в руке посох. Хрустнуло дерево, и в руках его остались две половинки. Старик, радостно крякнув, присел и повел топором параллельно земле, подсекая Игорь ноги. Каким образом Корсаков ухитрился перепрыгнуть через топор, он и сам не понял. Тяжелое оружие повело старика в сторону, а Игорь, в руках которого остались две палки, чуть длиннее метра каждая врезала ему по затылку сначала одной, потом другой. Старик ничком сунулся в землю. Сбоку наскочила визжащая тетка, тысяча головню Игорю в лицо. Он почувствовал, как затрещали брови, шатнулся, уже падая, наотмашь саданул ее по лицу обломком посоха. Глаза женщины закатились, пылающие головни выпали из рук, и она мешком осела на землю. Корсаков покатился по земле, уходя от возможного удара дубиной. Хриплый и визгливый рев ударил в уши. Игорь скачал на ноги, выставляя вперед руки с обломками посоха. Заросший бородой мужик, бросив дубину, стоял позади костра и, раздувая щеки, чтобы было сил, дол в длинный витой рог. Седой, держась за лицо, ворочался на земле, старик стоял на карачках, мотая головой. Женщина сидела, утирая рукавом кровь, струящуюся из рассеченного лба, и тонко причитала. Бородатый снова раздул щеки и выдал из рога новую порцию диких звуков. «Подмогу созывает», — понял Корсаков. «Ладно, мужики», — задыхаясь, — сказал он. «Я так понял, что дороги на Ольгу вы не знаете. Счастливо оставаться». Повернувшись к костру спиной, он бросился в лес. Звуки рога сопровождали его, подталкивая спину, заставляя бежать, даже когда ноги уже отказывались служить. Внезапно рев прекратился, будто кто-то вырвал рог из рук бордача.